О матери я уже подумал, отозвался он. И тебе не удастся сбить меня с толку, фашист иудейский. Арнольд, не говори так. Разве не я всегда родил только о твоем благе, присматривал за тобой, как и положен старшему брату, ухаживал за тобой, когда ты болел, а болел ты часто? Мы близнецы, пояснил Арнольд специально для меня. Мой брат старше меня на целых три часа. Три часа меняют иногда целую жизнь. Из-за этой трехчасовой разницы я по созвездию еще близнец, а ты мечтательный рак, отрешенный от жизни фантазер, за которым глаз да глаз нужен, и теперь вот смотришь на меня, будто я твой заклятый враг. Но если я хочу жениться, ты на Шиксе хочешь жениться, на христианке. Нет, вы только посмотрите на него, господин Зоммер. Это же слезы вырядился, как какой-нибудь гой, будто он на скачке собрался. «Арнольд, Арнольд, опомнись! Повремени еще немного!» «Нет, вы подумайте! Он хочет делать официальное предложение, будто какой-нибудь коммерций советник. Не иначе тебя поили любовным зельем! Вспомни Тристана и Изольду! Вспомним, чем это все у них кончилось! Давай вспомним вместе!» И вот ты уже называешь своего кровного брата фашистом, только потому, что он хочет уберечь тебя от греховной свадьбы. Найди себе порядочную женщину, еврейку, Арнольд, и женись на ней. — Не хочу я порядочную еврейку, — взвился Арнольд, — я хочу жениться на женщине, которую люблю, которая меня любит. Любит шлюбит. любит. Красивые слова. Ты посмотри на себя, как ты уже выглядишь. «Предложение он ей собрался делать. Вы только поглядите на него, господин Зомер, Полосатые штаны и новый смокинг. Авантюрист!» «Об этом я судить не могу», — возразил я. «Как видите, я и сам в новом костюме, и тоже, кстати, похож на карманника и афериста, если помнить». «Так то была шутка! Сегодня, похоже, день новых костюмов», — сказал я. — Откуда у вас эти замечательные гамаши, мистер Сильвер? — Вам правда нравится? Из Вены привез, когда в последний раз ездил еще до войны? — Не слушайте моего брата, я американец, я человек без предрассудков. — Предрассудки! Александр Сильвер в сердцах нечаянно смахнул со стола фарфорового пастушка, но успел подхватить его у самого пола. — Боже! вырвался у Арнольда. Это Майсенский, настоящий. Да нет, Розенталь, современная работа. Сильвер-старший показал нам фигурку. К тому же цела. Разговор как-то сразу вошел в спокойное русло. — Ты же ничего не теряешь, — заклинал его Александр Сильвер. — Только обдумаешь все еще раз как следует. — А если появится другой? — Да кто? У нее много поклонников. Никто не появится, Арнольд. Зря, что ли, ты тридцать лет был адвокатом, да и здесь, в магазине, не первый год. Разве мы с тобой тысячу раз не уверяли клиентов, мол, другой покупатель давно за этой вещью гоняется, и это всегда был чистейшей воды блеф, Арнольд. Но я старею, — вяло возражал Арнольд. Старость не прибавляет красоты и здоровья не прибавляет. Это она состарится, и куда скорее, чем ты. Женщины стареют вдвое быстрее мужчин. Давай я помогу тебе снять этот дурацкий фраг. — А вот этого не будет, — заявил Арнольд с внезапной строгостью в голосе. — Раз уж я оделся, я куда-нибудь выйду. Сильвер-старший узрел в этом намерении очередную опасность. «Хорошо, хорошо, давай выйдем!» — поспешил он согласиться. «Куда пойдем? Может, в кино? На новый фильм с поля от Годдар?» «В кино?» — Арнольд оскорбленным взглядом окинул свой моренговый пиджак. «Да кто же в кино оценит всю эту красоту? Там же темно!» «Хорошо, Арнольд». Тогда мы идем ужинать, роскошно, с закуской, а потом рубленая куриная печенка и на десерт персик в вине. Куда бы ты хотел пойти? — Вуазан, — сказал Арнольд твердо. Александр слегка поперхнулся. — Дорогое удовольствие. Ты туда хотел с этой... — он В Вуазан, — твердо повторил Арнольд. — Хорошо, — согласился Сильвер. И широким жестом повернулся ко мне. «Господин Зомер, вы идете с нами. Вы все равно уже при параде. Что там у вас в свертке, мой старый костюм? Оставьте его здесь. На обратном пути заберем». В гостиницу я вернулся около десяти. «Владимир», — сказал я Мойкову, — «увы, гуляш на сегодня отменяется. Мне пришлось выступить арбитром в расовом конфликте». Все, как у Гитлера, только наоборот. И все это за ужином в Вуазане. Браво! Хорошо бы все расовые битвы разыгрывались только там. Что пил? Кот де Стурнель, тридцать четвертого года, Бордо. Похоже, у тебя сегодня день подарков. С утра гуляшь, а вечером часов так около семи тебе вот еще и пакет оставили. Шофер... В rolls роисе прикатил и велел передать. Что? Шофер в мундире, на Роллс-Ройсе, словоохотливый, как могила. Может, ты торгуешь оружием в синем-то костюме? Я понятия не имею, что это значит. Пакет на мое имя? Мойков извлек пакет из-под стойки. Это была продолговатая картонная коробка. Я распаковал. Бутылка. Изумился я, ища в пакете записку, но так ничего и не обнаружив. «Бог ты мой!» — с благоговением произнес Мойков у меня за спиной. «Да ты знаешь, что это такое!»